Богдатский вор клеймил жадность, глупость и чванство. Он был для вас звуком праздничного бубна, потаенным смехом в ночи, глотком свободы в тисках безжалостного закона, закона единого для всех, а потому карающего без разбора. Стражи сказали, что мой внук уже на небесах, Зачем мне жить? Пусть и моя стариковская глава Падет к неумолимым стопам закона, Разучившегося смеяться. «О чем ты говоришь, вздорный старик?» Рискнул вставить свое слово Казий. «Закон праведен и дан нам Всевышним Для укрепления души и смирения страстей». Тот, кто нарушает законы, идет против воли Аллаха. Ты прав, о, почтеннейший, печально подтвердил Хаям. Мудрость предпочтительнее беззаботного смеха. Я низко склоняюсь перед каждым мудрецом, учащим в своих книгах юношей, правде жизни, пища для ума как и пища для тела, должна быть и правильной, и полезной. Мой внук был насмешкой над вашими мудрыми речами, и это плохо. Но что будет с человеком, если его поить только молоком и медом? Они очень полезны, но иногда, редко, всего один глоток ароматного вина — Способен принести в сердце несказанную радость Богдатский вор был тем, что заставляло народ улыбаться и верить Он был вором, увы Но у него была добрая душа И его забрала на небеса сияющая колесница святого Хизра. «Уж не думаешь ли ты, старик, что от этого мы сочтем его праведником», — наигранно расхохотался Казий. Его смех прозвучал как-то особенно одиноко, напоминая скорее кряканье полузадушенной утки. Господин Шехмед, лично присутствовавший при этом, убежден, что злодея забрали, дабы избавить от него землю Востока и бросить великого грешника пред грозные очи всесильного Аллаха. Что ж, тогда и мне пора отправляться вслед за ним, покорно кивнул поэт, опускаясь на колени перед палачом. «Но почему ты не хочешь просить о помиловании?» Неожиданно поднялся Эмир. «А разве твоя жизнь и твоя смерть не в моей воле?» «О нет, великий мир! все в руках Аллаха. Тогда-то давно он дал мне эту жизнь в долг и сегодня лишь заберет обратно. Кто я такой?» чтобы судить деяние Всевышнего. Ответ достойный мудреца. Но не уподобляйся торопливому юноше, я мог бы не только пощадить твою жизнь, но и наградить тебя. Лучше впасть в нищету, голодать или красть, чем в число блюдолизов презренных попасть. Лучше кости гладать, чем прельститься сластями За столом у мерзавцев, имеющих власть. Неожиданно громко, отчеканивая каждое слово, Словно серебряный дихрем, ответил старик. Восхищенный гул пронесся над площадью, И Селим ибн Гарун аль Рашид с каменным лицом опустился на трон. «Правоверные мусульмане, вы сами видите закостенелое упрямство этого седобородого безумца. Наш добросердечный эмир сам предлагал ему прощение, но он отверг его милости». Пусть же етаган-палача станет последним укором тому, кто выпустил на наши улицы бесстыжего шайтана, именуемого багдадским вором. Пусть! — Довольно! — густой благородный бас прервал суетливую речь Кази. В первых рядах царедворцев встала могучая фигура девушки в чедре и подвенечном платье. Она подошла к палачу, или слышно бросив ему пару слов сквозь зубы. Мужчина ахнул, отбросил етаган и поспешно ретировался, прикрывая обеими руками то, что так старательно прячут футболисты во время штрафных ударов. А девушка, не обращая внимания ни на кого, Легко подняла старого Хаяма, ласково прижимая к своей необъятной груди. Стоптанные пятки несчастного бутыхались в воздухе. Что происходит? искренне удивился правитель. Багдадский вор Лев Абаленский не умер, громогласно повестила невеста из Самарканда, поставив старика на место. «Он жив! Отпустите дедушку, и я покажу вам багдадского вора!» Селим Ибн Гарун Аль-Рашид сделал нервный жест левой рукой, что было оценено как согласие на сделку. В ту же минуту к его ногам полетела щедра, фальшивые косы, красное платье и пышные шаровары. По эффекту разорвавшейся бомбы... Этот стриптиз превзошел все укусы пчелы, вместе взятые. Будем знакомы. Я Лев Аболенский.